Агния Бартон. Стихи для детей. В театре. Когда мне было восемь лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец, т о я в балете. Я забыла все на свете. даже три помножить на три я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас у вижу Фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы, мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу, я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на б а л у а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу, удивляются ребята, кто там ползает внизу? По сцене бабочка п о р х а л а Я не видала ничего. Я номерок внизу искала и наконец нашла его. А тут как раз зажегся свет и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребятам я сказала. Почтальону грустно. Отчего взгрустнулась тони п и с ь м о н о с ц у Встало рано утром, ходит по морозцу. Всем приносит нынче радостные вести, отчего ж у Тони сердце не на месте, и от грустных мыслей никуда не деться. Ждать от друга писем ей хотелось с детства, но никто не пишет Тоником Самолке. Все ее подружки здесь живут в поселке, ей ни разу в жизни писем не вручали. Грустно п и с ь м о н о с ц у ходит по морозцу. почтальон в печали. Надюша. Встали девочки, чуть свет в сад спешит бригада. Говорит Надюша вслед: больше всех им надо. Посадили деревца и заботы хватит. Для чего же б е з к о н ц а бегать поливать их? В гости к девочке больной в праздник шла бригада. Снова голос за спиной. Больше всех им надо. Я у девочки больной в будни посидела, что мне тратить выходной на такое дело? Надя, где твоя душа? Говорит бригада, я р е ш к и орешки шелуша, Надя молвит не спеша. д а чего же мне душа? Больше всех мне надо. Если вы ему нужны, он знает, что такое лесть, умеет где-то в душу влезть. Вот он вздыхает у дверей. ты самый добрый всех д о б р е й пойдем со мной смотреть зверей расстроил бабушку вчера сказал ты вовсе не стара другие бабушки старей пойдем в кино со мной скорей твердился седки он не раз ваш младший сын похож на вас у вас копеек десять есть он знает что такое лесть если вы ему нужны его улыбки так нежны разочарованный. Он вырос крепким и здоровым, но в жизни он разочарован. Вот увлекаясь Гончаровым, читают школьники обрыв, а он и книжки не открыв, уже разочарован. Идет работа в мастерской, народ увлекся делом новым, он еле двигает рукой, уже разочарован. Вымчитесь с новостью к нему, к нему идете с добрым словом, он вас встречает. Но чего вам он другом не был никому, но в дружбе он разочарован. Свершилось космос, атакован, он заявляет, что ж такого, как будто он-то на Венере полгода жил по крайней мере. Нет, он во всем разочарован. С какого возраста, с грудного? Когда я был еще грудным, не улыбался я родным. Так и живет на всем готовом, всегда во всем разочарован. Что с ним такое? Пропускает наш Андрей школьные занятия. Уверяет наш Андрей у меня апатия. У меня апатия е л е в стал с кровати я. м а т ь т в е р д и т лентяй такой снова не был в мастерской. Нет, апатия не день, говорит Андрюша ей. Это высшая ступень, это равнодушие. Среди нашей братьи многие в апатии. Если стиль у нас такой, что нам делать в мастерской? Продолжает наш Андрей пропускать занятия. Не причесан наш Андрей с каждым днем лохматее, ходит вялый день динской. Что поделать? стиль такой. Наташа. Почтальон проходит мимо и стучит не в нашу дверь. Почтальон проходит мимо, мы не ждем его теперь. Наш учитель от танкиста получил письмо вчера. Только нам не пишет с фронта наша старшая сестра. Но сегодня на рассвете вдруг соседи будут нас и читают нам в газете напечатанный указ. Там написано в указе, кто получит ордена. Там сестра моя Наташа. Может, это не она? Говорят соседи маме, ну конечно, ваша дочь. Тут не может быть ошибки и фамилия точь в точь. В слух сама читает мама. В марте первого числа молодая санитарка двадцать раненых спасла. Мама плачет от чего-то, младший брат кричит ура, молодец сестра Наташа, наша старшая сестра. Вдруг я вижу п о ч т а л ь о н а я кричу ему в окно: вы не в пятую квартиру, писем не было давно. На звонок выходит мама, отворяет дверь сама, почтальйот дает ей сразу от Наташи три письма. Качели. Шумели от ветра зеленые ветви, весели к а ч е л и под дубом столетним с утра до обеда до тихого часа качались ребята из первого класса, потом из второго, потом из шестого, потом малыши появляются снова. к а ч е л и взлетают то влево, то вправо и громко вздыхает вожатая Клава. Она уверяет, что ей непонятно. Как можно качаться по часу подряд туда и обратно туда и обратно ведь это пожалуй мозги заболят как только ребята ложатся в постели вожатая клава бежит на качели спят малыши и не трогают клаву можно в тиши покачаться на славу Канипетровне к начальнику штаба вечером клаву зачем-то зовут Ваша работа поставлена слабо, нельзя же качаться по сорок минут. Как только вожатые рягут в постели, Анна Петровна бежит на качели. Она ученица десятого класса и можно качаться до позднего часа. Вечер чудесный, но в комнатах жарко. Тетя м а р у с я гуляет в саду. Тетя м а р у с я теперь санитарка. курсы окончила в этом году. Она произносит суровую речь, что нужно на отдыхе силы беречь, после прогулки немедленно лечь. Выслушав строгую речь санитарки, Анна Петровна на отдых идет, а тетя м а р у с я качается в парке, взлетают качели, то в зад, то вперед. Обида. Мои сестренки двадцать дней. На все твердят о ней, о ней, она всех лучше, всех умней. И слышно в доме по утрам, она прибавила с 0 т о грамм. Ну девочка, ну умница. Она водички попила, за это снова похвала. Ну девочка, ну умница. Она спокойно поспала. Ну девочка, ну умница. А б а м а ш е п ч е т прелесть, в восторге от Алёнки. Смотрите, разоделись, мы в новые пеленки. Смотрите, м ы з е в а е м мы ротик разиваем, кричит довольный папа, и он не узнаваем, он всю цветную пленку истратил на оленку. Я гвоздь в сарае забивал, и то не слышал я похвал. Обиду трудно мне скрывать, я больше не могу, и вот я тоже лег в кровати и стал кричать а г у Взглянул мой папа на меня, сказал он: "Не дури, ты что вопишь с р е ь б е л а дня, как дети дикари". Тогда я лег лицом к стене и ждал я на х л о б у ч к е Вдруг мама бросилась ко мне: "Давай возьму на ручки", а я в ответ: "Я не грудной, ты просто так побудь со мной". Разлука. Всё я делаю для мамы, для неё играю гаммы. Для нее хожу к врачу, математику учу. с е м л н ч и ш к и в речке лезли, я один сидел на пляже. Для нее после болезни не купался в речке даже. Для нее я мою руки, ем какие-то морковки. Только мы теперь в разлуке. Мама в городе прилуки. Пятый день в командировке. Ну, сначала я без мамы отложил в сторонку гаммы, нагляделся в телевизор. На вечерние программы я сидел не слишком близко, но в глазах пошли полоски. Там у них одна артистка ходит в маминой прическе. И сегодня целый вечер что-то мне заняться нечем. У отца в руках газета, только он витает где-то, говорит по терпи малость. м Десять дней еще осталось, и, наверное, по привычке или, может быть, со с к у к и Я кладу на место спички и зачем-то мои р у к и и звучат печально гаммы в нашей комнате без мамы в дождь. Своих цыплят вела н а с е т к а вдруг что-то грохнуло вдали, влестит дождя к о с а я сетка и сразу реки потекли. Дорога мокрая, сырая, н а с е т к а мечется, как быть не добежать ей до сарая, цыплят от ливня не укрыть. их под дождем попробуй спрячка, вдруг люди видят из окна какая курица чудачка сидит под дождиком она, она сидит р а с к и д у в крылья, цыплят под крыльями укрыла. На даче выключили свет. На даче выключили свет и как нарочно, светчик нет. на р о ч н о свечек т нет, наощупь с е р и м и за стол и разговор отец завел. Как были улицы темны давно когда-то в дни войны, сказала мама. Завтра днем ты мне расскажешь не при нем. Я понял, значит не при мне. Пусть он расскажет о войне. Боится мама за меня. Расплачусь, что ли без огня. Войну я видел столько раз, войну во весь экран и приходил к нам в первый класс недавно ветеран. Я много знаю о войне, не знает мама обо мне. О красоте кавказских гор заводит папа разговор, что лучших гор на свете нет, но тут у нас включились свет и мама счастлива, ура! Давно ребенку спать пора. Горе следопыты! Прямо в школу следопыты ветерана привезли. Ветеран п о л у з а б ы т ы й жил от города вдали, вдруг негаданно, нежданно в тихом доме у реки. Разыскали ветерана следопыты пареньки. Был старик слегка простужен, был в постели обнаружен. Но увидев деток милых, ветеран сказал: "Ну что ж, отказать я вам не в силах, дорогая молодежь". Говорят, что после сбора он о п о м н и л с я не скоро. Долго кашлял ветеран и вздыхал по вечерам, а ребята следопыты сразу стали знамениты. И от т р у д н о с т я их похода разнесли повсюду весть. Был для них автобус сподан, оставалось только сесть. Саможатый утром рано ездил с поездом в совхоз. Точный адрес ветерана он готовенький привез. Но они по крайней мере колотили сами в двери, ветерана снаряжали, сами под руки держали. Говорят, что после сбора он опомнился не скоро. Трудная неделя. Себя понять я не могу. Мне показалось в понедельник, что перед всеми я в долгу, что я притворщик и бездельник. Я не пошел в кино во вторник, остался дома как затворник. Мне показалось утром в среду меня не ценят, я уеду. В четверг я понял, я умен. У шахматистов я в почете, среди известнейших имен мое когда-нибудь прочтете. Я понял в пятницу с у т р а Я эгоист, капризный барин, спросил я маму. Будь добра, скажи мне прямо, я бездарен? Она в ответ болезни роста. Для взрослых все, конечно, просто. Дачный адрес. Тетя сказала, такая удача, около станции чудная дача. Там и собственные и дубы, земляник и грибы, и всего до нашей дачи двадцать пять минут ходьбы. Там прекрасная природа, земля для огорода. Пригласила тетя Оля папу, маму и меня. Предложила тетя Оля п р и е з ж а й т е на два дня. Я вам адрес объясню. Вы выходите к плетню. Там от станции направо начинается канава. Вы доедете до сторожки и пойдете по дорожке. Там высокая ограда. Вам туда идти не надо. Вы идите прямо, прямо. На поляне будет яма. Вы дойдете до колодца, там дорога оборвется. Поднимитесь на пригорок, наш участок номер сорок. Про меня сказала тетя, вы с собой его возьмете? Он не будет нам мешать, будет воздухом дышать. Мы дошли до поворота, оказалось там болото. Мы шагали по опушке, мы взбирались на пригорок, мы спросили у старушки, где участок номер сорок. А старушка нам сказала, это где-то у вокзала. Как н а р о ч н о дождь закапал. Так сказал сердито папа. Говорил: возьмите зонтик. Вон гроза на горизонте. Дальше я идти не мог. Я до ниточки п р о б о к Перешли мы через мостик. Там стояли поезда. Больше я на дачу в гости не поеду никогда. Тете Оле напишу, что я дома подышу. С высока. Полна высокомерия, она глядит вокруг холодным взглядом смерила она своих подруг, на одного из мальчиков взглянула с высока и ударила с ь м е д л е н н о сказав ему пока. Идет домой Гордячка, идет в слезах одна, попробуй не з а п л а ч ь чка, когда ты влюблена, а он чурбан дубина, он льдина холодина, любовь попробуй спрячка, нет, думает Гордячка, к доске спокойно выйду. и никому не выдам, что на д у ш е тоска, а на него для виду взгляну я с высока на трофейной выставке. У входа, еще у калитки, я сразу увидел трофеи. Рядами стояли зенитки, вытянув длинные шеи, пустой и разбитый застыл б о м б о в о с как будто он в землю колесами врос. Вот фашистский пикировщик с переломанным хвостом. Посреди зеленой рощи на земле лежит ластом. Сбил его советский воин, чтобы он больше не летал. Целых шесть сквозных пробоин на крыле насчитал. Интересный экспонат, говорит мой старший брат. Польские танки стоят перед нами, разбитые тигры, хромые пантеры, танки как стадо теснятся рядами, черные, желтые и серые. Мы с братом читаем на каждой табличке их имена и р а з б о й н и ч ь и клички. Мой брат эти танки встречал под м о с к в о ю Там наши гвардейцы громили врага. Навстречу врагу выходили герои и танки дымились, уткнувшись в снега. Ой, какой огромный страшный великан с пробитой башней! Брат заглядывает в ствол, открывает люк. Вот я где тебя нашел, говорит он вдруг. Танк с пробитой головой стоит с другими в ряд. Его на фронте под Москвой взорвал мой старший брат. Мы читаем на таблице взят на подступах к столице. Сережа учит уроки. Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки, а з е р а начал повторять Игоря на востоке. Но тут как раз пришел монтер. Сережа начал разговор о пробках, о проводке. Через минуту знал м о н т е р как нужно прыгать с лодки, и что Сереже десять лет, и что в душе он летчик. Но вот уже зажегся свет и заработал счетчик. Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но вдруг увидел в окно, что двор сухой и чистый, что дожди кончился давно, и вышли футболисты. Он отложил свою тетрадь. Озера могут подождать.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 Но вот Сережа на тетрадь в десятый раз о т к р ы т а Как много стали задавать. Вдруг он сказал сердито: "Сижу над книжкой до сих пор и все не выучил озёр". Я лежу, болею. Я лежу, болею, сам себя жалею. Повздыхаю на спине снова на боклягу. Не идут друзья ко мне навестить беднягу. Я лежу, болею, сам себя жалею. Где товарищи мои? Как проводят лето без меня? Ведут бои на футболе где-то. Я лежу, болею, сам себя жалею. Жду, когда в конце концов распахнутся двери и ворвутся шесть мальцов, пять по крайней мере. Но в квартире тишина. Тру глаза с просонок. Вдруг я вижу, вот т е н а входят пять девчонок. Пять девчонок с е р е в ряд у моей кровати. Ну, довольно говорят, поболел и хватит. Песни, знаешь, или нет, будешь запевалой? Я киваю им в ответ, что ж, споем, пожалуй. Танька, тонкий голосок, хвостик на затылке, говорит, а это сок для тебя в бутылке. Чудеса, мальчишек жду, а пришли девчата. Я же с ними не владу, воевал когда-то. Я лежу, молею, сам себя ж а л е ю как с девчонками спою, сразу веселею. Шефы пришли к пенсионерке три юных пионерки и в и л и с ь утром ранним, чтобы окружить вниманием, окружить любовью бабушку Просковью. Спокойно спит старуха, не ведает печали, и вдруг ей прямо в ухо подружки закричали: «Как ваше здоровье?» Бабушка Прасковья, тут всполошилась бабка, где фартук мой, где тряпка, как я гостей встречаю и стол накрыла к чаю. Хлопочет у печурки, подкладывает щепки. Скажите мне, девчурки, какой вы пьете крепкий? Вы п и л и п о д р у ж к и чайку по полной к р у ж к е А бабушка Прасковья сказала на здоровье, я чаю пить не буду и вымыла посуду. И так она устала, и даже плохо стала. Достаточном старушке проявлено внимание. Ушли домой подружки, сказавши до свидания. И м г а л о ч к у в тетради поставили в отряде. Окружена любовью бабушка Просковья. Чудо на уроке. Я однажды не на р о к о м задремала за уроком. Мне уютно и приятно я на лодочке плыву. И одно мне непонятно, что во сне, что наиву. Вдруг неведомо откуда раздается вдалеке ш у р о в а л к о в а к доске. И вот тут случилось чудо: я на лодочке плыву и во сне кувшинки рву, а уроки безапинки отвечаю наиву. Получила тройку с плюсом, но вздремнула я со вкусом. Хищница! На кому тусилась к нам глиняная птица? И глядит по сторонам, чем бы поживиться, будто круглые очки у нее глазищи, и глотает пятачки птица вместо пищи. о п у с т и л монету, был п я т а к и нету. Стала хищная сова предъявлять свои права. Я хотел купить значок другу к а м е н и н ы м звяк, остался пятачок в животе совинном. Даже деньги на автобус я в совинную трубу для чего-то опустил. Опустил и загрустил. А с о в а глядит, о х о т ч е т и з а г н у л а нос крючком. Для нее теперь о х о ч у с ь я за каждым пятачком. Завтра мамин нарождение. За подарком не бегу. На подарок нету денег, их в копилке берегу. Я разбила ту сову. Хорошо, опять живу. Уехали. Щенка кормили молоком, чтобы он здоровым рос. Вставали ночью и тайком к нему бежали босиком, ему пощупать нос. Учили мальчики щенка, возились с ним в саду, и он расстроенный слегка шагал на поводу. Он на чужих ворчать привык, совсем как взрослый пес, и вдруг приехал грузовик и всех ребят увез. Он ждал, когда начнут игру, когда зажгут костер. Привык он к яркому костру, к о с т р у к т тому, что рано по утру труба зовет на сбор, и лаял он до хрипоты на темные кусты. Он был один в саду пустом. Он на террасе лег. Он целый час лежал п л а с т о м Он не хотел махать хвостом. Он даже есть не мог. Ребята вспомнили о нем, вернулись с полпути. Они войти хотели в дом, но он не дал войти. Он им навстречу на крыльцо, он всех подряд лезал в лицо, е г о л а с к а л и малыши, и лаял он от всей души. Сонечка, т р о н я нечаянно, сразу караул. Ольга Николаевна, он меня толкнул. Ой, я укололась. Слышен сонин голос. Мне попало что-то в глаз. Я пожалуюсь на вас. Дома снова жалобы, голова болит. Я бы полежало бы, мама не велит. Сговорились мальчики, мы откроем счет, сосчитаем жалобы, сколько будет в год. Испугалась Сонечка и сидит тихонечко. Сила воли. Был моряк у нас на сборе, говорил о Черном море. Он служил четыре года кочегаром на линкоре. Он в а л ь д а х на ледоколе оставался зимовать. Он сказал, что силу воли надо с детства развивать. Алёша после сбора шагал домой пешком. Мечтал, что станет скоро полярным моряком. Он будет закаляться и вечером и днем. Он будет закаляться. Все будут удивляться и спрашивать о нём. Он не знал, с чего начать. Может целый день молчать? Может лечь на голый пол? Перестать играть в футбол? Бьют часы на башне, все огни погашены, тихо в комнатах ни звука, закрывает окна дед. Он идет проведать в н у к а а его в кровати нет. Спит он возле сундука на полу без ч у ф и к а Закаляется Алёша по примеру моряка. Недолго спал Алёша, тут что-то жестко спать. Из пола встал Алёша и сонный лег в кровать. Теперь совсем не жестко, подумал он во сне, лежу на голых досках, а так приятно мне. Что ж, бывают неудачи. Он решил не унывать. Он попробует иначе, силу воли развивать. На перемене все кричат, а он молчит сурово. Он двадцать пять минут подряд не произнес ни слова. Он старался, он молчал, но никто не замечал. Это было выше сил. Он товарищи спросил: "Вам, конечно, все равно, что я молчу давным-давно. Что ж, бывают неудачи. Он решил не унывать. Он попробует иначе силу воли развивать. Он купил ириску, решил ее не есть. Но как не съесть ириску, когда ириска есть? Что ж, бывают неудачи. Он решил не унывать. Он попробует иначе силу воли развивать." Все ребята в нашей школе развивают силу воли. Про ленивого ф е д о т а Нам сказал недавно кто-то про ленивого ф е д о т а Целый день он в гамаке дремлет с зонтиком в руке. В огород зовут ф е д о т а говорит он н е о х о т а говорит пойду потом, изевает под зонтом. У него одна работа. Он с утра с к о р е е в гамак. Мы узнали про ф е д о т а и решили так: подлетим к нему вдвоем. И л е н т я я за клеем. День летим, летим второй видим лагерь под горой. Звенья заняты прополкой, а один мальчишка с челкой тащит воду в огород. Все кричат: "Сюда, Федот! Это тот или не тот?" Как за ним не наблюдай, он не лодырь, не лентяй. Улыбается Федот. Это я, но я не тот. По дороге в класс. Спешил Никита на урок, шел не избавляя шага. Вдруг на него р е ч и т щенок, котлатая дворняга. Никита взрослого не трус, но шла та Нюша рядом. Она сказала: "Ой, боюсь", и сразу слезы градом. Но тут ее Никита спас, он проявил отвагу, сказал: и д и спокойно в класс" и отогнал дворнягу. И вот Танюша по пути благодарит за смелость. Еще разок ее спасти Никите захотелось. Ты потеряешься в лесу, а я приду, тебя спасу. Он предложил Танюшке. Но ну нет, ответила она, я не пойду гулять одна. Со мной пойдут подружки. Ты можешь в речке утонуть. Вот утони когда-нибудь. И предложил Никита. Не дам тебе пойти к о дну. Я и сама не утону, она в ответ сердито. она его не поняла, но ведь не в этом дело. Он всю дорогу до угла спасал Танюшу смело, В мечтах ее от волка спас. Но тут пришли ребята в класс. очки. Скоро десять лет Сереже, Диме нет еще шести. Дима все никак не может до Сережи дорасти. Бедный Дима, он моложе, он завидует Сереже. Брату все разрешено, он в четвертом классе, может он ходить в кино, брать билеты в кассе. У него в портфеле ножик, на груди горят значки, а теперь еще Сереже доктор выписал очки. Не т ребят а это слишком, он в очках явился вдруг. В о дворе сказал мальчишкам я ужасно близорук, и до утро вот что было: бедный Дима вдруг ослеп. На окне лежало мыло. Он сказал, что это хлеб. Со стола он сдернул скатерть, налетел на стул спиной и спросил про тётю Катю: "Это шкаф передо мной? Ничего не видит Дима, стул берет, садится мимо и кричит: "Я близорукий, мне к врачу необходимо. Я хочу идти к врачу, я очки носить хочу. Не волнуйся, не плачь", говорит больному врач. Надевает он халат, вынимает шоколад. Не успел сказать ни слова, раздается крик больного. Шоколада мне не надо, я не вижу шоколада. Доктор смотрит на больного, говорит ему сурово: о м ы тебе не дурачки не нужны тебе очки». Вот шагает Дима к дому. Он остался в дурачках. Не завидуйте другому, даже если он в очках. Однажды я разбил стекло.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 Сейчас же спросит кто-нибудь. Вздыхающий за стекол. Опять стекло, о п я т ь стекло р а с к о к о л Нет, в жизни мне не повезло. Однажды я разбил стекло. Идет навстречу мне вчера задумавшаяся о чем-то девчонка с нашего двора. Хорошая девчонка. Хочу начать с н е й разговор, но поправляя локон, она несет какой-то вздор насчет разбитых окон.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 Знают нашего соседа все ребята со двора. Он им даже до обеда говорит, что спать пора. Он на все х г л я д и т сердито, все не нравится ему. Почему окно открыто? Мы в Москве, а не в Крыму? На минуту дверь откроешь, говорит он, что сквозняк. Наш сосед Иван Петрович видит, все всегда не так. н ы н е ч и день такой хороший, тучки в небе ни одной. Он ворчит, на день г о л а ш и Будет дождик проливной. Я поправился за лето, я прибавил пять кило, я и сам заметил это. Бегать стало тяжело. Ах ты мишка, косолапый! Мне сказали мама с папой. Ты прибавил целый пуд. Нет, сказал Иван Петрович, ваш ребенок слишком худ. Мы давно твердили маме, книжный шкаф купить пора. На столах и под столами книжек целая гора. У стены с диваном рядом новый шкаф стоит теперь. Нам его прислали надом и с трудом втащили в дверь. Так обрадовался папа, стенки крепкие у шкафа, он отделан под орех. Но пришел Иван Петрович, как всегда, расстроил всех. Он сказал, что все не так, что со шкафа слезет лак, что совсем он не хорош, что цена такому грош, что пойдет он на дрова через месяц или два. Есть щенок у нас в квартире. Спит он возле сундука. Нет, пожалуй, в целом мире добродушнее щенка. Он не пьет еще из блюдца. В коридоре все смеются. с о с к у я ему несу. Нет, кричит Иван Петрович, цепь нужна такому псу. Но однажды все ребята подошли к нему гурьбой, подошли к нему ребята и спросили, что с тобой, почему ты видишь тучи даже в солнечные дни. Ты очки про три получше, может грязные они, может кто-нибудь на зло дал неверное стекло. Прочь, сказал Иван Петрович, я сейчас вас проучу. Я сказал Иван Петрович, вижу то, что я хочу. Отошли подальше, дети. Ой, сосед, какой чудак! Очень плохо жить на свете, если видеть все не так. м а л я р Мы с дедом красили сарай. Мы в с т а л и с ним чуть свет. Сначала стену вытирай, учил меня мой дед. Ты ото три ее очисть, тогда смелей бери сь за кисть. Так и летела кисть моя, гремел на небе гром, и мне казалось, это я гремлю своим ведром. н у наконец сарай готов, мой дедушка так рад. Эх, взять бы краски всех цветов и красить все подряд. Немного краски есть в ведре. На донышке чуть-чуть. Я завтра встану на з а р е покрашу что-нибудь. Лялечка, как у нашей Лялечки платье в чуть не дюжина. Не надену белое, плохо отутюжено. Не надену желтое, желтое измято. е Я не просто девочка, я у нас вожатая. Бабушка сконфужена, гладит после ужина для вожатой платьице будет отутюжено. Есть такие люди. Им все подай на блюде. Лето на весах. Есть в нашем лагере весы, не просто так. Не для красы. Мы выясняем по утрам, кто пополнил, на сколько грамм. Нет, мы не ходим в дальний лес, а вдруг в походе сбавим вес. Нам не до птичих ь голосов. Проводим утро у весов. Нельзя б р о д и т ь нам по лесам. Все по часам, да по весам. А в дождь мы сразу под навес. Ребята ценятся навес. И сколько здесь бывает драм. Сережа сбавил килограмм и долго ахал и стонал весь медицинский персонал. Вдруг изменился наш режим. С утра на речку мы бежим, мы обнимаемся, вижим. Ура! Не вешайте н о с ы У нас испортились весы. Королева. Если до сих пор нигде вы не встречали королевы, поглядите, вот она, среди нас живет она. Всем на право и налево объявляет королева. Где мой плащ? Его повесьте, почему он не на месте? У меня портфель тяжелый, донесешь его до школы? Я дежурный поручаю принести мне кружку чая и купите мне в буфете каждый каждый по конфете. Королева в третьем классе зовут ее. Настасей Бантун а с т и как корона, как корона из капрона. Квартет. Басню выбрали давно, распределили роли, решила выступить звено на утреннике в школе. Решили девочки прочесть квартет. Такая басня есть. Светлане роль не подошла, я вовсе не упряма. Зачем же мне играть осла, Мне не позволит мама? Артистки начали шуметь. Одна кричит: "Она медведь", а вовсе не мартышка. Кричит другая: "Чур-чура". Сказал я еще вчера: "Я косолапый мишка". Проходит день и два денька, потом проходит пять. На репетицию никак артисток не собрать. Пришел козел и сел за стол, но нету соловья. Ну, если так, сказал козел, тогда уйду и я. Проказница Мартышка умчалась на каток, а косолапый Мишка схватил свое пальтишко, пустился на утёк. То нет Мартышки, то козла куда-то тётя увезла, то Мишка косолапый ушёл на лыжах с папой. Когда в товарищах согласия нет, не прочитать им и квартет. Завитушки. Без к о н ц а взыхала клава, если пья была кудрява. Яб как в сказке царь девица всех затмила красотой и решила ученица появиться завитой. ч е р н о б р о в а и к у д р я в а краснодевица душа шепчут все Петрова Клава н е в о з м о ж н о хороша, но сидит как неживая, будто в сон погружена. Ой, сказала звеневая Клава, кажется больна. Клава м о л в и л а подружке, я и вправду чуть жива. Я металась на подушке спать мешали завитушки вся в бумажках голова. Тут она опять зевнула и на алгебре заснула. Смотрит Анна Алексеевна в классе спящая царевна. Ой, волнуются подружки четверть близится к концу, а укла вы завитушки. Нет, они ей не к лицу. Жадный Егор. Ой, какой стоит галдеж, пляшут комсомолки, так танцует молодежь, что не хочешь, да пойдешь танцевать на елке. Тут поет веселый хор, здесь читают басни, в стороне стоит Егор, толстый третиклассник. Первым он пришел на бал в школьный клуб на елку танцевать Егор не стал, что п л я с а т ь без толку. Неглядит он на стрекоз и на рыбок ярких, у него один вопрос. Скоро будет Дед Мороз выдавать подарки. Людям весело, смешно, все кричат умора, но е г о р твердит одно: а подарки скоро. Волк и заяц и медведь все пришли на елку, а чего на них глазеть, хохотать безстолку. Началось катание с гор, не катается е г о р пока таюсь в парке. У него один вопрос: скоро будет Дед Мороз выдавать подарки? Дед Мороз играет сбор. Вот подарки дети. Первым выхватил е г о р золотой пакетик. В у г о л к е присел на стул, свой подарок завернул столком с расстановкой, завязал бечевкой. А потом спросил опять: а на елке в парке завтра будут раздавать школьникам подарки? Докладчик. Выступал докладчик юный, говорил а на труде. Он доказывал с трибуны: нужен труд всегда, везде. Намелит трудиться школа, учит этому отряд. Подними бумажки с пола, крикнул кто-то из ребят. Но тут докладчик морщится, на это есть уборщица. Дедушки на внучка. Шагает утром в школы вся юная Москва. Народ т вердит глаголы и сложные слова. А Клава ученица с утра в машине мчится по садовому кольцу прямо к школьному крыльцу. Учитель седовласый пешком приходит в классы, а Клавочка в машине. А по какой причине и по какому праву везет машина Клаву? Я дедушкина внучка, мой дед герой труда, но внучка белоручка, и в этом вся беда. Сидит она скучая. И отложи в тетрадь, но деду чашки чая не вздумает подать. Зато п о п р о с и т деда: ты мне машину дашь, я на каток поеду и позвонит в гараж. Случается порою, девиц весь народ у дедушки героя бездельница растет. Блинчики. Всюду Павлику почет, Павлик блинчики печет. Он провел беседу в школе, говорил, открыв тетрадь, сколько соды, сколько соли, сколько масла нужно брать, доказал, что вместо масла можно брать и маргарин. Решено единогласно, он прекрасно говорил. Кто сказал такую речь, сможет блинчиков на печь. Но товарищи, спешите, нужно дом спасать скорей, где у вас огнетушитель дым валит из под дверей. А соседи говорят, это блинчики горят. о х когда дошло до дела, о с р а м и л с я наш герой. Девять блинчиков сгорело, а десятый был сырой. Говорить не трудно речь, трудно блинчиков на печь.